Марьяна позвонила ему на другой день. И на следующий. Голос ее был полон напускного равнодушия. Потом она перестала звонить. Арсен знал наверняка, что она думает о нем. Сидит над телефоном, может быть, плачет. «Прости, я очень занят», — говорила она, — это была чистая правда. Каждое утро в половине девятого за ним приходила машина. Уже знакомый водитель привозил его в офис к Максиму. Работа, которую Арсену приходилось теперь делать, оказалась достаточно тяжелой, но он замечал это только к вечеру, когда перед глазами плавала дымка, а правая рука, весь день лежавшая на мыши подергивалась сама по себе, как лапы убитой лягушки. На мониторе один за другим появлялись офисы, коридоры, проходные, провинциальные... «Облезлые, с еще советскими железными воротами, со стенами, до половины крашенными зеленой масляной краской, с разбитой плиткой на щербатом полу, новенькие, отремонтированные, с блестящим паркетом, с вертушками, с охраной, стариками в телогрейках, мордатыми парнями в ведомственной форме, отставными военными, бандитского вида молодчиками». В задачу Арсена входило устроить так, чтобы охрана впустила в здание бригаду электромонтажников. Монтажники тоже были разные. Они являлись иногда в одиночку, чаще подвое, редко потрое. Они показывали на пропускном пункте документы, и Арсен, сжав мышку в потные ладони, ликал на пульте «Пропустить». Охранники тупо смотрели в развернутые перед ними корочки – Иногда смотрели в списки, разложенные под стеклянным окошком. Потом кивали. Кивок получался у Арсена лучше всего. Щелк мышкой, ибритая голова, лохматая голова, седая, маленькая, круглая, любая голова резко падала вперед, будто стряхивая сигаретный пепел с макушки. Кивок. А потом они пропускали монтажников. Хотя, говоря по чести... Не было никаких оснований их пропускать. Монтажники являлись никем не званые, их не было ни в каких списках, и документы предъявлялись липовые. Кивок пропустить. Открывались ворота, проворачивались вертушки, монтажники проходили в здание, терялись в переплетении коридоров. Арсен находил острое удовольствие в этой трудной, довольно-таки однообразной работе. как артист, рыдающий на сцене и счастливый от того, что великолепно играет, как Данила Мастер, совершенно удовлетворенный каменным цветком. Он работал, с его точки зрения, виртуозно и все-таки два раза ошибся. Оба раза это случилось в одинаковых обстоятельствах. Проходные огромных заводов были увиты проводами и кабелями, как руки старика узловатыми венами. Сенсоры, камеры, целая коллегия охранников. Арсен не успевал откорректировать всех. Начиналась волокита, звонки наверх. Ремонтники сперва злились и даже орали, потом впадали в апатию и закуривали. В первом случае сработала противопожарная сигнализация. Во втором охранник выскочил из своей будки с истошным криком «Нельзя курить! Потушите!». Оба раза ремонтники ушли, не солоно хлебавши. «Ничего, не расстраивайся, я же тебя не ругаю», — увещевал Максим. Арсен прокусил губу до крови. Он чувствовал себя жестоко униженным, причем публично, и сам не знал, откуда взялось такое чувство. «Эмоционально откатывает», — объяснил ему Максим. «Провал в творческой работе воспринимается очень тяжело. Держись, сосредоточься. Каждая твоя удача искупает десять поражений. Нет». «Сто поражений! Сосредоточься! Поехали дальше!» На третий раз, когда попалась огромная, серьезная проходная, Арсен был готов впасть в отчаяние. Воображаемый курсор двоился и троился. Казалось, царинка попала под лазерный глаз неработающей мыши и мешает управлять происходящим на экране. «Спокойно», — сказал неслышно подошедший Максим, — «Не нервничай, тебя за это не расстреляют и не лишат премиальных. Бери этого усатого, а я нейтрализую остальных». Он вытащил свой мобильный. Через секунду в стеклянной будке на проходной зазвонил телефон. Самый скверный из контролеров, низенький и желтый, схватился за трубку с усердием и даже некоторым подобострастием. «Проходная!» В этот момент усатый охранник посмотрел в списки, где не было никаких монтажников, и отрывисто кивнул. Провернулась вертушка, мигнул зеленый сигнал. «Алло!» — кричал низенький в трубку. проходная низким значительным голосом сказал Максим. «Да-да! Степан Федорович!» проходная повторил Максим тем же глубоким голосом, удовлетворенно, как сытый кот. «Надбавка в кассе! После смены! По накладной!» Да, слова его по отдельности не имели смысла. Но вместе, вместе они складывались во что-то вроде заклинания для низенького желтого охранника. Эти слова в сочетании с голосом их произносившим и интонацией. Это была шифровка, шарада. Охранник потратил несколько секунд, чтобы разгадать ее. Монтажники уже шагали по коридору, неуклюжие в своих робах, с витками кабелей на плечах. Максим отключил телефон. Желтолицый охранник с недоумением посмотрел на трубку в своей мозолистой лапе. «Из бухгалтерии, что ли? Сорвалось!» Монтажники завернули за угол и пропали из поля зрения. «Есть!» — сказал счастливый Арсен. «Спасибо!» Максим хлопнул его по плечу. Щелк, осветился новый экран, Первый монтажник, стоя на стремянке, смотрел в глаза свежеустановленной камере, будто удивляясь делу рук своих. Снизу, придерживая лесенку, виднелся другой. «Вот они, тоже наши программы», — Максим указал на монтажников. «Маленькие утилиты. Мы их используем. Это безнравственно. Но мы им потом платим. Это нравственно. Ты хочешь все на свете засеять камерами?» «И без меня засеют. Уже почти засеяли». Я просто упреждаю события, делаю акцент на некоторых объектах для меня стратегически важных. Правда. Почему именно эти офисы? Здесь принимают решения, от которых зависят мои дальнейшие планы. Я хочу, чтобы решения были в мою пользу. Правда. Какие решения? Какого рода? Коммерческие, управленческие. Какие обычно решения принимает руководство на важных совещаниях? «Надеюсь, ты не собираешься разрушить землю?» — спросил Арсен с нервным смешком. Максим расхохотался. «Я? Я добрейшее существо. Мне нужны сети. Я в них живу и кормлюсь». Поэтому мне надо, чтобы сетей было больше. Поэтому я пекусь о прогрессе. Я хочу, чтобы компьютер стоял в каждой деревне, в каждой зачуханной избушке на экваторе и за полярным кругом. Мне это выгодно, но и человечеству это выгодно тоже. Это симбиоз разумных существ. Правда. Максим, ты инопланетянин? Э, строго говоря, да. Правда. В шесть часов вечера машина увозила его домой. Обычно он просил высадить его у перекрестка в квартале от двора. Он находил удовольствие в одинокой прогулке по относительно свежему, еще летнему, слегка подпорченному выхлопными газами воздуху. А этим вечером погода была великолепная. Нищая старуха стояла у перехода, сжавшись, Будто ожидая беды отовсюду, и безнадежно держала в трясущейся руке пластиковый стаканчик. Пять тысяч российских рублей. Он вытащил из кармана купюру, потной рукой свернул в трубочку, сунул в стаканчик и пустился бежать. Свернул в чужой двор, проскочил детскую площадку и только тогда остановился, будто старуха могла за ним погнаться. Гамлет не удивился, когда к нему явился призрак отца. потому что мир, в котором жил Гамлет, предполагал существование призраков. Мир, в котором жил Арсен, предполагал, хотя и не явно существование инопланетян. Смотрю ли я кино, где девчонки дерутся в подворотне, бандиты убивают должников, инопланетяне пытаются захватить мир. Эти девчонки, эти бандиты, эти инопланетяне одинаково для меня реальны. Я никогда не видел инопланетянина, но и бандита, положа руку на сердце, настоящего бандита, я не видел тоже, а уж тем более не участвовал в разборках. Арсен спросил тогда Максима, зачем тебе все это? Тот засмеялся и ответил, я цифровой, как твои щенки, такой способ существования, и запел «цифровой, цифровой, не хотим играть с тобой». «Что сказал бы министр, если бы узнал о существовании на сервере, где он живет, администрации, пользователей, программистов?» «Он бы попытался выжать из этой информации как можно больше выгоды для себя», — подумал Арсен. «Если мне жутко думать о том, кто такой Максим, что же?» «Я не буду думать об этом». Мама немного поворчала насчет трудового законодательства и эксплуатации труда подростков. Арсен очень быстро переключил ее на позитив. Его ценят, отобрали среди многих, он талантлив. Родители должны за него радоваться, как радуется он сам. Мама предложила в воскресенье вместе сходить на пляж и тут же забыла о разговоре, погрузившись в чтение френд-ленты. В последнее время она все реже разговаривала и с отцом, и с Арсеном. Кажется, ей было проще набивать текст на клавиатуре, чем работать языком и губами. «Это котец снова убежит налево», — с горечью подумал Арсен. «Ману, что там у тебя?» «Да тут одна девушка погибла», — мама сдвинула брови. «Образовалось сообщество. Собираем деньги вот на адвоката». «На адвоката? Ты уверен, что это тебе интересно?» — мама посмотрела искоса. Арсен увидел, что ей очень хочется рассказать. Но она боится, как в случае с отцом, наткнуться на прохладное удивление или насмешку. «Конечно», — сказал Арсен. «Ты ее знала?» «Конечно. Это же френдесса моего френда. Я видела ее комментарии. Она была, знаешь, такая острая, талантливая, всегда блестяще анализировала Зоя. Фонд Зои. У нее еще лемур был на юзерпике. Погиб наш лемурчик». Что с ней случилось? Убили на пейнтболе. Один маньяк принес на пейнтбол мелкашку, знаешь, не стандартный маркер, а настоящую мелкокалиберную винтовку. А играли они за городом в каком-то новом клубе, и этот чудак стал стрелять, нескольких покалечил, а ей попал в шею. Теперь его пытаются оправдать. Мы собираем деньги от отчиму Зои на адвоката. «А отчим тут при чём? «Ох, это долго объяснять!» Мама казалась недовольной непонятливостью Арсена. «Помой посуду, ладно?» Дело было в субботу вечером. Отец сидел перед телевизором, переключая каналы, что-то бормоча под нос. Арсен расслышал только сволочи, ну какие гады, а, они свое получат, эти хохлы. Арсен ушел к себе в комнату. Человек в блестящем темно-сером костюме сидел в кожаном кресле с такой высокой спинкой, что ясно становилось, кто здесь хозяин. Его толстые мягкие пальцы вертели авторучку, старомодную, заслуженную, с золотым пером. «Наверное, счастливая», — подумала Арсен. «Наверное, он таскает ее уже много лет на подписании и важные встречи. Наверное, она приносит ему удачу». Камера, невидимая и неузнанная, помещалась в щели между потолком и деревянной панелью стены. Качество картинки было великолепное. Вокруг столешницы из толстого матового стекла сидели в разных позах люди помельче, но каждого из них ждал во дворе здания автомобиль представительского класса с водителем. Арсен обращал внимание на мелочи. Рожеватый щуплый мужчина с белыми фарфоровыми зубами вертел в руках очки в невесомо тонкой оправе. Другой, полноватый черноволосый, сидел неподвижно, и только движение его тонкого мизинца выдавало внутреннее напряжение. Четверо очень похожих, широколицых, узкоглазых людей сидели прямо, как деревянные столбики, и одинаковым взглядом смотрели на освещенный экран. Единственная женщина в этой компании, сухая дама лет сорока, стояла у большого монитора, на котором сменялись диаграммы, и говорила голосом таким же бледным и припудренным, как ее кожа, непонятные Арсену слова. Речь шла о крупных поставках оптоволоконного кабеля. — Вот здесь очень чисто, пожалуйста, — сказал Максим. — Никакой самодеятельности. Суша, сдержаннее. Максим сидел за соседним столом, просматривая картинки на своем мониторе только искоса, как бы невзначай поглядывая на экран перед Арсеном. «Сам, теперь сам. Ты все умеешь. Аккуратнее, пожалуйста». На столе перед человеком в темно-сером завибрировал телефон. Человек был уверен, что отключил его перед совещанием. Он удивленно наклонил голову, положил ручку, потянулся к сложнейшему умному прибору, заменявшему ему телефонную трубку. «В этот момент пришла пора принимать решение». Арсен сосредоточился, подвел курсор, коснулся пальцем рубчатого резинового колесика и дважды щелкнул левой кнопкой. Человек в высоком кресле кивнул, отрывисто, будто стряхивая с макушки пепел. «Сядь!» — Максим указал на кресло напротив. Кресло было обширное, под толстый зад и холодное, обтянутое натуральной кожей. Арсен ощущал себя в нем, как в животе у дохлого кита. «Я доволен твоей работой. А ты доволен?» «Да, конечно. То ли еще будет. Это так, разминка. ах к главному мы пока не подошли. Не переживаешь, что приходится горбатиться на инопланетный разум, а?» Арсен покраснел. «Издеваешься, да?» «Не издеваюсь. Добродушно зубоскалю. Так, интересно за тобой понаблюдать. Кстати, тебе больше ничего не надо?» «То есть? Деньги у тебя есть? Чиксы тоже? Хочешь, все вокруг будут верить тебе и слушать, как главный в жизни авторитет?» У Арсена мороз продрал по спине. Х «Хочу. Дальше. Скоро начнется учебный год. В твои планы, конечно, не входят. Каждодневное отбывание в школе, уроки, классные часы...» Арсен поперхнулся. Ты говорил «свободное посещение». «Свободное посещение предполагает, как ни крути, написание контрольных, тематических, какое-никакое присутствие в школе. Но с той утилитой, что я тебе пропишу, ты кого угодно убедишь в чем угодно. Тебе организуют свободное посещение или сразу выдадут аттестат. Когда придет повестка в военкомат, ты сможешь убедить их, что ты инвалид. Или наоборот, что ты достоин занять генеральскую должность». «Да? Да. Но рамки приличия надо соблюдать. Тех, кто назначит тебя генералом, отправят в дурку, совершенно точно. Но я не помню, чтобы ты мечтал о военной карьере». «Максим», — Арсен услышал просьбу в собственном голосе. «Ты слишком серьезный», — Максим подмигнул. «Ты боишься мне подыграть, а я легко иду на контакт. Я все тебе рассказал, все ты обо мне знаешь, все карты я выложил». «Не бойся просить чего-то для себя. Ну, Арсен, ну чего ты хочешь?» «Чтобы служила мне рыбка золотая», — Арсен хмыкнул, — «и была бы у меня на посылках». Максим прищурился. «Итак, ты сможешь исполнить все, что я попрошу?» «Посмотрим. Всемогущего я из себя никогда не корчил. Тогда я хочу, чтобы не было войны». «Финансового кризиса, террористов, болезней...» «Стоп, стоп, стоп!» Максим поднял ладони, будто отталкивая от себя надвигающийся локомотив. «Не заставляй меня вспоминать бородатые анекдоты про мужика, жену, Чечню и золотую рыбку. По-твоему, инопланетное существо может вот так по своей воле перекраивать земную историю?» Арсен хлопнул глазами. Максим смотрел возмущенно, но возмущение было наигранным. Из-под него, как из-под слоя замазки, проступала насмешка. Не злая правда, без желчи. «Это что-то из научной фантастики», — подумал Арсен. «Не наступи на бабочку, не смей спасать Джордана Бруна. А имеем ли мы право изменять историю? А что касается отдельного человека... Арсен, ты мне извини, но ходишь ты в школу или нет...» Мировой история от этого ни холодно, ни жарко. Войны, эпидемии, кризис, террористы — это все очень плохо, но это внутренние проблемы человеческой цивилизации. А я просто тихо вью свое гнездо». «А человечество — это как, безразлично?» — спросил Арсен. «Ты ведь все равно вмешиваешься. Вот у Брэдбери бабочку раздавили, и все пошло наперекосяк». «Про художественное преувеличение тебя в школе учили?» «Да. Есть на свете вещи, которые всем нельзя. А одному или нескольким можно. Я могу давить бабочек, но если остальные будут делать то же всем конец». «Помолчи», — Максим отмахнулся от Арсена, который уже раскрыл был рот. «Я знаю, что это безнравственно. Монархия безнравственна. А революция со многими смертями, депрессиями, безработица, развал — это нравственно?» Я вью свое гнездо. Я содействую развитию информационной сети, чтобы жить в ней. С таким же успехом я мог бы просто быть успешным медийным магнатом. Вообрази поселение древних людей, частокол и лес вокруг. Они отвоевывают у леса пашни, и один из них, к примеру, колдун, и делает то же самое, но при помощи фаерболов. Доступна аналогия? Ну, да. Теперь о всеобщем благе. Я тебе обещаю, что со временем мы займемся этим тоже. Шаг за шагом, помогая конкретным людям. Я очень рад, что ты не такой эгоист, каким кажешься. И все же, Арсен, чего ты хочешь для себя?» Власть слова «он», «невидимка» «он». Нет, он не растворился в воздухе. Просто его перестали замечать. Не налетали в толпе, не наступали на ноги, не норовили прищемить дверью, его не видели в упор. Чисто психологический эффект. Он будто высвечивался перед их глазами только тогда, когда начинал говорить. Его слова воспринимали как приказ, либо как истину. Он постучал в дверцу шикарной машины перед светофором, Дама, сидевшая за рулем, впустила его без единого вопроса и вернулась к своему телефонному разговору. Она кричала на кого-то, матерясь и брызгая слюной, а на телеэкране перед ней шел боксерский поединок в записи, и Арсену казалось, что дама за рулем тоже кого-то молотит словами. Машина катилась мягко, была изнутри обшита кожей и пахла мятой, но Арсену очень скоро сделалось неприятно, и он сказал даме — «Приехали. Я хочу выйти». Дама остановилась у обочины, как таксист. Хуже, как водитель маршрутки. Арсен вышел, и огромный сияющий автомобиль сорвался с места. Он вошел в ресторан и прошел его, никем не остановленный от парадного входа, через служебное помещение, через кухню, к задним воротам. Мимо штабелей вышел во двор, ворота были заперты. «Ключ он». Серый, похожий на улыбающееся лицо, на весной замок открылся, едва Арсен взялся за него рукой. Отошла скоба, Арсен толкнул ворота, тяжелые и скрипучие, и вышел на улицу. Никто не обратил внимания. Парни в черных футболках с черепами пили пиво на скамейке, курили и сплевывали на асфальт. Арсен заколебался. Потом подошел и, примерившись, ткнул самого здоровенного кулаком в нос. Тот выпустил банку пива, и она покатилась, расплескивая клякс по асфальту. Парень схватился за нос. Арсен увидел с раскаянием, что на пальцах у него кровь. «Ты чего?» — закричали его приятели. «Эй, Колян, ты чего?» Парень мигал, глядя прямо перед собой. Арсен попятился. На какую-то минуту ему показалось взгляд парня сфокусировался на нем и тут же соскользнул, как апельсиновая корка с ледяной горы. Парень запоздало выматерился. На глазах у него были слезы. Видимо, Арсен чувствительно его ткнул. Не желая больше на это смотреть, Арсен развернулся и быстро пошел прочь. Скудость фантазии вот что нас губит. Максим сказал, прояви фантазию как только сможешь. Ну, без катастроф желательно, и еще так, чтобы получить удовольствие. Арсен остановил такси. Велел ехать в аэропорт. Расплатился пятитысячной бумажкой, рассовал по карманам сдачу. Прошел через все кордоны, вошел на служебную территорию аэровокзала и сел в микроавтобус, который вез пилотов на лондонский рейс. Он вошел в кабину и нашел себе место на откидном стульчике сбоку. Его не замечали. Самолет начал выруливать на взлет». Шли переговоры с диспетчерской, надвигалась взлетная полоса, и крохотная машинка с флажком на крыше шла впереди самолета, как поводырь. Арсен чувствовал, что пилотам неловко. Не замечать человека в тесноте кабины оказалось трудновато. Нарастало напряжение, в голосах все яснее слышалась взвинченность. «Еще случится что-то», — подумал Арсен, перепугавшись, — «из-за меня». Выходить было поздно, самолет вырулил, ему дали разрешение на взлет. Арсен на несколько минут забыл о страхе. Он никогда не сидел в пилотской кабине, никогда не видел взлета вот так, через переднее стекло. Оторвались шасси от бетонки, сперло дыхание. Арсен смотрел в восторге, как удаляется земля. И только потом запоздало вспомнил, что надо отключить мобилку. Он вернулся тем же самолетом, только в салоне. Выходить из здания аэропорта Гатвик, ехать на электричке, слоняться без документов по Лондону не рискнул, хотя ветровки на запрос исправно выдавал и фунты, и евро. Он занял место в последнем ряду в салоне рядом с туалетом. Стюардесса разносила ужин. Арсен долго не решался о себе напомнить, но голод взял свое, и он попросил тихонечко «Можно мне?» Стюардесса протянула ему упаковку с самолетным питанием и тут же о нем забыла. Арсен распаковал горячую коробку из плотной фольги и принялся дуть на тушеную курицу. «Я все могу. Зачем игрушки? Зачем королевский бал, если я просто все могу? Все, лететь куда хочу, делать что хочу, дружить с Киану Ривзом». Играть в сборной по футболу. Да что там, в любой сборной выходить на ринг. Я все могу, ведь это только начало. Арсен сидел, слезы текли по щекам. Не то от счастья, не то от нервов. Объявили посадку. Арсен мог бы не пристегивать ремень, но подумал и на всякий случай пристегнул. Вечером он активировал власть слова и сказал маме, что надо бы поменять холодильник. Последний раз его меняли ровно месяц назад. Долго выбирали модель, очень радовались, как замечательно он вписался в интерьер и как стильно выглядит. Мама, внимательно посмотрев на Арсена, перевела взгляд на холодильник, безотказно служивший и очень ее радовавший, и сказала, что Арсен прав. Надо менять. Немедленно. Отец никак не мог понять, что случилось, ведь только что купили новый, «Дорогущий! Какой хотели!» Немного послушав их перебранку, Арсен вышел из своей комнаты и сказал маме, что, наверное, ничего делать не надо, и холодильник очень хорош. Мама тут же переменила решение. Отец весь вечер был мрачен и поглядывал на маму с недоумением. Она и сама растерялась, не могла понять, с какой стати ей взбрело в голову менять холодильник. Отец закрылся в комнате и отключил функцию «власть слова». Долго сидел, раздумывая, инвентаризируя свой воображаемый рабочий стол. Кроме старой, самой первой программы по распознаванию правды и лжи, у него набралось около двадцати иконок разного вида и стиля, которые позволяли ему управлять окружающими на разные лады, убеждать их, покупать, запугивать, вызывать любовь и сочувствие... А если бы он сказал маме, что нужно прыгнуть с крыши? Наверное, предусмотрены какие-то аварийные замки, удерживающие от явно экстремальных действий. С другой стороны, зная Максима, скорее всего, нет».